Часть третья. Храмлак. Исторический очерк. История масонства в России XVIII-XIX веков, его влияние на русские перевороты и революции, не нуждаются сегодня в разъяснениях и анализе. Все здесь изучено достаточно хорошо. Роль масона в февральском катаклизме и отречении Николая II — повод для упреков и печали об упущенных русских возможностях. Про участие масонов в Октябрьском путче тоже сказано немало. Но что случилось с масонами после октября? В советской историографии этот вопрос даже не задавали, было ясно и так. Все понимали, с масонами произошло то же самое, что с кавалергардами, фрейлинами, лейп-уланами и синими кирасирами. Некоторые из них могли выжить как биологические единицы, но не как члены общности, ушедшие в небытие. В эмиграции, конечно, все обстояло иначе, Там с самого начала с удовольствием вычисляли масонов во власти и рядом Ленин, Троцкий, Зиновьев, Парвус, Радок и почему-то Максим Горький. Затем некий Василий Иванов и вообще предложил нам поверить, что титаническая советская пирамида все время своего существования контролировалась хитрыми и ловкими вольными каменщиками, выставлявшими перед собой строй декоративных кухарок, якобы управляющих государством. На самом же деле это именно масоны провели индустриализацию, выиграли войну и послали Гагарина в космос. Многие не видели во всем этом ничего удивительного. В России реальность традиционно выглядит абсурднее любого вымысла, поэтому чем вымысел страннее, тем больше ему вера. В 90-х и нулевых в России вновь появились ложи и заодно с ними какие-то дворянские собрания, Поэтому вопрос об истории и судьбах российского масонства оказался естественным образом снят с повестки дня. Мол, о чем тут говорить, вот они, наши каменщики. Одного из новых русских масонов в явном издевательстве над западными ложами даже сделали потешным кандидатом в президенты. Для профанов все выглядело так, словно масонские ложи просто вышли из глубокого подполья и начали свое возрождение. Но российские масоны современности — это, конечно, новодел. Для историка несомненно, что преемственности со старым русским масонством у них нет. Мы здесь не рассматриваем масонов-эмигрантов. Это уже не вполне русское масонство. Мы говорим только об оставшихся после революции в России. Кажется самое очевидным, что исконное российское масонство не могло сохраниться до наших дней ни в каком виде. Здесь не надо особых доказательств, достаточно вспомнить историю. Репрессии 20-х и 30-х, страшный 1937 год, Великая война, борьба с космополитизмом. Каждая из этих век оказалась бы непреодолимой. Любой масон, расколовшийся на допросе, сразу выкосил бы целиком всю свою ложу. Всякий ритуал, на который попал бы провокатор из НКВД, оказался бы последним. Но пока это просто умственные эксперименты и предположения. А что произошло в действительности? В какой последовательности, в каких формах? Сегодня мы можем ответить на этот вопрос благодаря монументальному труду выдающегося русского историка и философа К.П. Голговского «Новейшая история российского масонства». Это редкая для нашего суетливого времени академическая работа. Автор трудился над ней достаточно долго, и появление ее стало возможным благодаря полному доступу ко всем секретным архивам ФСБ, ГПУ, НКВД и МВД. Нам кажется в высшей степени нелепым называть Голговского в этой связи «Соловьем ФСБ», как делает один ультралиберальный публицист, которому, как все хорошо понимают, такая кличка подошла бы гораздо больше, если бы не слово «Соловей». Он даже связывает Голговского с генералом ФСБ Капустиным, якобы курировавшим проект. Насколько нам известно, генерала с такой фамилией в ФСБ нет. Но попытки бросить таким образом тень на Голговского, конечно, смешны. Любой историк, получая доступ к секретным документам, берет на себя определенные обязательства перед инстанцией, разрешившей ему исследование. Единственным мерилом нравственности таких обязательств является результат его труда. К тому же политического подтекста в этом сотрудничестве не было вообще. По слухам, задачей поставленной органами перед Голговским был поиск какой-то важной дореволюционной кинопленки, связанной с развитием авиации. Сделанные открытия оказались неожиданностью для него самого, и, насколько мы можем судить, он не спрашивал у ФСБ разрешения на публикацию своего труда. Возможно, Голговский говорит не все и даже сознательно утаивает некоторые факты, особенно связанные с современностью, но того, что он при этом открывает, вполне достаточно, чтобы золотыми буквами вписать его имя в историю российской науки. Благодаря ему у нас сегодня появилась возможность поставить в истории русского масонства, если не точку, то жирное многоточие. Почему именно так, станет ясно из дальнейшего. Итак, Что же нового узнал Голговский за время своей архивной работы? Фактическая канва выглядит, на первый взгляд, не слишком интересно. Обнаруженные документы свидетельствуют, что с 1918 года Ленин, Троцкий и Сталин, тогдашняя советская верхушка, лично руководили окончательным решением масонского вопроса. Их можно было понять. Они хорошо помнили роль масонства в собственном вознесении к власти, и не собирались жить под дамокловым мечом будущих заговоров. Ленин и Троцкий, однако, проявляли в этом вопросе известную мягкость, а вот Сталин с самого начала повел себя крайне непримиримо. За время между 1918 и 1930 годами практически все российские масоны были отловлены и отправлены сперва в тюрьмы, а потом в специально созданный для них лагерь на Крайнем Севере. Сыльных направляли туда и позже небольшими партиями, поддерживая быстро убывающую численность поселенцев. Начиная со второй половины двадцатых годов вместе с настоящими членами братства вольных каменщиков, в этот лагерь попадал и другой контингент. Впрочем, что значит «настоящие члены братства»? Здесь надо сделать короткую паузу и вспомнить, что представляло из себя русское масонство к 1917 году. Как знает любой историк, масонство было запрещено в России почти век, с 1822 по 1905 годы. После снятия запретов в Москве и Петербурге открылись ложи под патронатом Великого Востока Франции, Астрея, Возрождение и тому подобные. Информация о них широко доступна, желающие легко найдет ее в открытых источниках. Чуть меньше известно возникшая в тот же период ложа с английскими корнями, ставившая перед собой строго политические задачи. Она даже называлась по-английски Parliamentary Раша». Членами ее были в основном богатые кадеты. В 1910 году воссозданные под французским руководством ложи перерождаются в политическую организацию «Великий Восток народов России», во главе которого уже тогда стоял не «Великий мастер», а, внимание, «Генеральный секретарь». Это к вопросу о генезисе новой власти. С 16 -го года генеральным секретарем был Керенский. Вот откуда растут усы Сталина и брови Брежнева. Этих масонов, бывших прежде всего политическими заговорщиками, насчитывалось от силы несколько сот человек. Но они входили в высшую структуру управления обветшавшей империи. Целью новофранцузского крыла масонов был именно захват власти которую им однажды действительно дали подержать в руках целых 15 минут. Большая их часть успела уехать за границу, но многие остались в России после революции и были схвачены. Именно этим людям мы и обязаны тем, что слово «масон» стало в русском языке почти ругательством. Употребляя его, имеют в виду недобрую силу, из-за которой история России свернула в ад. Деятельность того же Керенского, конечно, дает для этого все основания. Поэтому неудивительно, что в конспирологическом Валапюке русскоязычного интернета выражение «масонский градус» означает что-то среднее между чином в английской разведке Ми-6 и степенью инициации в культ Баала. Но так, конечно, было не всегда. В России было и другое масонство, возвышенное, искреннее и благородное. Мы говорим о сохранившихся элементах старых ложь XVIII и XIX веков, объединившихся в середине XIX века вокруг ложи «Тайный закон». У ее истоков стоял легендарный Иван Перфильевич Елагин, ставший великим мастером в 1772 году. «Тайный закон» пережил все царские гонения. Сперва репрессии Екатерины, потом запрещающий рескрипт Александра I, подписанный в августе 1822 года. В эту ложу, действительно тайную и мистическую, Входили в основном члены высшей аристократии, увлеченные оккультными аспектами масонства. Политика их не интересовала совсем. Поэтому, когда до надзорных органов империи доходили сведения о тайном законе, на него смотрели сквозь пальцы, считая его сборищем безвредных чудаков. Трогать их боялись. Собрание этой ложи тайно посещал одно время даже сам император Александр II, что было связано не столько с его либерализмом, сколько с увлеченностью, спиритизмом и столоверчением. Пока Родовая знать имела богатство и привилегии, тайному закону было несложно сохраняться, но в новый жестокий век ложа потеряла всякую социальную опору. Нам точно неизвестно, откуда про нее узнала большевистская власть, но догадаться нетрудно. В те времена людей пытали и убивали просто за принадлежность к дворянству. И хоть буревестников главным образом интересовало, где спрятано золото, во время пыток выяснялось и много другого. Скоро обнаружены были списки ложи. Все члены тайного закона, не успевшие уехать в первые дни после октября, около двухсот человек были арестованы и брошены в тюрьму. На этом, по информации Голговского, настоял лично Сталин. Странно, но большевистская элита, совсем не боявшаяся крови, не пошла на массовое убийство этих людей. Голговский анализирует несколько возможных причин такой нерешительности, от убедительных до смехотворных. Большевики могли опасаться мести со стороны западных лож или не хотели портить с ними отношения. Новые власти надо было кому-то продавать награбленное. Похоже, на правду. Они могли испытывать страх перед оккультной силой, стоящей за масонским братством. Это вряд ли. Возможно, даже сентиментальные мотивы. Все-таки масоны были вчерашними соратниками большевиков по заговору против империи. Еще менее убедительно, но все-таки допустимо. Крупица истины может быть в каждом из этих мнений. Но главным, скорее всего, оказалось совсем другое обстоятельство, о чем мы расскажем чуть позже. Так или иначе, но русских масонов решено было не уничтожить, а изолировать от общества сослать в обстановке строжайшей секретности на архипелаг Новая Земля. Это было тем же самым смертным приговором, но несколько отсроченным во времени. Большевики с большим доверием относились к природе и часто назначали ее на роль палача. Арестованных масонов ссылали на север постепенно, небольшими партиями, чтобы не привлекать внимания, Из оставшихся в России от этого путешествия не спасся практически никто. Стандартный приговор — Увесистый срок без права переписки мог означать что угодно, включая расстрел. Родственники репрессированных, озабоченные собственным выживанием, не всегда решались испытывать судьбу, разыскивая близких. Арестантов везли сначала в Архангельск, а потом с ближайшей навигацией отправляли на новую землю. Сперва они прибывали в перевалочный пункт на Белюшиной губе. Оттуда их направляли к озеру Горячее, где строился лагерь, Прибывавшие арестанты возводили свою будущую тюрьму сами, и многие из них в прямом смысле легли в ее фундамент. Лагерь на Новой Земле получил издевательское название «Храм Лак». По масонской легенде, масонство происходит от древних строителей храма через орден храмовников. Поначалу думали, что высланные в ледяную пустыню каменщики не протянут там и года, но безжалостная северная природа оказалась гуманнее человека. Дело в том, что горячая губа, где строился храм лаг, была оазисом, своего рода микроскопической геотермальной землей Санникова. В нескольких местах на поверхность выходили подземные горячие ключи и образовывали незамерзающее озеро, где вода была ощутимо теплой, поэтому его и назвали «озеро горячее». Нечто подобное встречается во многих местах планеты, например, в Исландии, и обычно привлекает туристов, но на Новой Земле это озеро так и осталось тайной для большинства приезжих с материка. Дело в том, что немногочисленные ненцы, жившие на архипелаге, избегали этого места, боясь якобы живущих там злых духов. Даже говорить о нем было у них строгим табу, и дореволюционные географы не знали ничего. Туристы на Новую Землю по понятным причинам не ездили, А после основания храм лага на горячую губу вообще перестали попадать случайные люди. Поэтому о существовании этого геотермального оазиса совсем небольшого по размерам. Подземного тепла хватало только на несколько теплиц и круглогодичные термы, и в открытую печать не просочилось никаких сведений. Вот описание храм лага, сделанное писателем Соколовым Микитовым летом 1930 года когда он вместе с последней партией сыльных масонов, доставленных теплоходом Георгий Седов, подплыл к лагерю в лодке. Судно остановилось в полумиле от берега. Веселые ГПУшники наврали писателю, что перед ним поселок Белюшина-Губа. Над темной водой то и дело проносятся стайки нарков и скрываются за откосом туманного берега, на вершине которого маячит поселковое кладбище, редкие покосившиеся кресты. Дикие гуси низко пролетают над аспидно-черными водами. С несколькими спутниками я съехал на берег. Мы оставили шлюпку на берегу у амбара, крыша которого была сплошь обложена тушками убитых птиц, предназначенных для корма собакам, а на стенках мездрою наружу были распялены блестевшие жиром шкуры телений. На берегу подле строившегося сарая работали плотники. Несколько больших казенного типа скучноватых домов Выселись на голом взгорке. По пригорку зеленела коротенькая травка, бродил бородатый белый козел. Заборы и колючки, как мы видим, здесь не ставили. Бежать был действительно некуда. У храмлага практически не имелось охраны. Эту функцию выполняла природа. Лагерь, возможно, был ближе к нищей северной коммуне, чем к обычной гулагской фабрике страдания. К озеру, парникам и бане писателя не пустили. Он разглядел только облако пара, показавшееся ему издали, налезшим на взгорок предбрюшьем свинцовой тучи. Но и описанного достаточно. Конечно, не капфера, но выжить можно. Увиденные соколовым Микитовым плотники были сильными масонами, амбар, обложенный тушками убитых птиц, культ отделом и одновременно редакцией выпускаемой масонами рукописной газеты Храмлага под двой пурги. На самом деле она была не вполне рукописной, но об этом позже. Запомним птиц на крыше и белого козла. Эти мелочи важны, и к ним мы еще вернемся. Возникает вопрос. Если целью северной ссылки действительно было по возможности быстрое уничтожение последних русских масонов, почему храмлак построили именно в этом оазисе, согретом подземным теплом? Возможно, кто-то из высокопоставленных ГПУшников сам в прошлом невольный каменщик, к этому плоскому каламбуру сводится смысл большинства служебных покаяний, обнаруженных Голговским, постарался смягчить судьбу своих вчерашних братьев. Но, скорее всего, замысел большевиков был куда более иезуитским. Им, конечно, с самого начала все было ясно, снова французской ветвью, породившей плеяду генеральных секретарей, размножающихся усиками и бровями. Новая власть была плотью от ее плоти и избавлялась от породившей ее структуры, как от сделавшего свое дело Мавра. Но вот насчет старой скрытой школы русского масонства такой ясности у чекистов не было. И услышанное на допросах, возможно, показалось миньоном Дзержинского настолько важным, что в результате и было принято решение о строительстве храм Лага. Но что же произвело на чекистов такое сильное впечатление? И почему лагерь стали строить так далеко от большой земли? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться далеко в прошлое.